Глава 6. В большом зале народу прибавилось, не протолкнуться от пышно одетых беров, беречей, разбогатевших песеглавцев. Время от времени слуги докладывали, что прибыл такой-то князь, а то и светлый князь, и тогда народ молчаливо выстраивался в два ряда, почтительно кланялся знатным и родовитым, шепотом передавал друг другу сплетни и, «Каким образом добыл богатство и мощь тот или иной мечник, хранитель или вотчинник?» Чрево в полголоса объяснил, что это гости из соседних земель. «Приехали, чтобы лишний раз выказать царю свое почтение». «А зачем?» — спросил Придон. «Что зачем?» — не понял Чрево. «Зачем, говорю, что-то делать лишний раз? Когда лишнее — это плохо». Чрево поморщился, сказал с раздражением «Непридон». А чёрт его знает, почему так. Не цепляйся к словам. Больной вортаник к словам чувствительный. Мы, куявы, привыкли к ним, как к стёртой монете. Для нас уже нет свежести в словах, как в еде или одеждах. Просто будь как все. Скоро сообчат, что царь изволит пригласить на пир в честь удачной охоты. А пока пей, что увидишь, ешь. Слуги сновали с широкими подносами. То один гость брал либо чашу с вином, либо грость винограда, то другой, а слуга неслышно скользил дальше. А если охота была неудачной, спросил Придон, ему стало весело. Все останутся голодными? Черево даже отшатнулся. У царя неудачная охота? Ну и шутники у вас в ортании. Подошла группа немолодых беров, поклонились Череву. "Сон ли им по чаше с вином?" ушли. переговариваясь медленно и важно. Холодный металл приятно остужал горячие пальцы. Вино около хала стёмное, похожее на кровь. Не пожаднечили, налили до краёв. Как только донесли, не расплескав. Впрочем, когда дело о еде и пьянстве, руки куявов никогда не дрожат, а сердца бьются отважно. Он подержал чашу, поднял недобрый взгляд на чрево. Бер поморщился, пожал плечами. Для многих куявов есть только Куява. Не знают о других странах и народах. Да и не хотят знать их богов и чужие обычаи. Придон спросил: "Хорошее вино?" "Самое лучшее", заверил Черева. "Это чей дворец? Царету ли?" "Ну вот. Как тут может быть не самое лучшее в мире вино?" Придон сунул ему в руки чашу. "Держи, пей". Черева спросил с недоумением: "А то чего?" Ах, да, прости, забыл. У нас все пьют. Тут скорее встретишь двух головоовых, чем непьющего. А вы, страна непьющих людей. Для нас такая же диковинка, как дивы, летающие маги, призраки, оборотни. Но, говорят, вам в дороге можно, ну, не соблюдать обычаи. Надо соблюдать везде, отрезал Придон. Где возможно? Где царь, где и Таня. Скоро выйдут, ответил Черева. Какой-то нетерпеливый. Эй, принесите нашему дорогому герою что-нибудь их туземное, например, кумыс. Откуда у вас кумыс? удивился Придон. У нас же куяве, напомнил Черев с гордостью. Ну и что? У нас есть всё. Тогда настой горит травы, сообщил Придон. В толпе началось замехрение. Сразу несколько человек приняли участие в поисках дивного настоя для героя Артанина. Придон уже не верил, что принесут, хотя чрево уверяло, что просто выбирают лучший. Наконец, толпа расступилась. К нему ушли уже не слуги, а богато одетые люди. Один обеими руками нёс полную чашу. Придон присмотрелся. Этого пышно одетого молодого красавца ему уже показывали. Это наследник престола Вантита, доблестный Терпук. Придон ещё издали уловил родной запах. Но здрежадно вздрогнули. Терпук с поклоном протянул чашу. Придон взял, не меняя выражения лица. Когда он понёс чашу карту, на него жадно смотрели со всех сторон, а Терпук даже затаил дыхание. В его глазах было: "Пей, ну пей же скорее". Только Черев стоял спокойный, насмешливый с гордостью во взгляде. "А у нас всё нашлось, мы молодцы. Даже если ты пьёшь только птичье молоко". Я, но отличится в богатой и щедрой Куеве. Потом в его глазах появилось беспокойство. Взгляд пробежал по лицам, на лбу появились морщины. Он быстро взглянул на Придона. В глазах появилось неуверенное предостережение. Не пил бы ты лучше свою гадость, а то что-то тревожное с этим. Терпук нервно сглотнул. Губы плотно сжались. Глаза не отрывались от медного бодка чаши. А второй, что шел с ним плечо в плечо, а теперь стоит рядом, так и вовсе задержал дыхание. Во взгляде немой крик «Да пей же, не тяни, пей, это самый лучший настой гори травы! Его пьют правители земель, а ты, артанин, тебе поднесли, скорее пей, пока не отняли!» Предостерегающий холодок появился в желудке, словно гори трава разом оказалась там. Придон помедлил, глядя на черева, тот с каждым мгновением становился все озабоченнее, И на остальных сейчас бы отказаться, но как отказаться? Покажешься трусом. Не скажешь же вот так вдруг, что даже настой горит травы для него отравлен, а вдруг не отравлен? Тогда вечный позор, тогда беги, куда глаза глядят. Он снова поднёс чашу к губам. В глазах молодых вельмож стоит этот безмолвный крик. Явно очень хотят, просто жаждут, чтобы он выпил. В последний момент в ушах вдруг прозвучали слова Горицвета. Он перехватил чашу другой рукой. Единственное, что он не сумел тогда снять и отдать Туру кольцо на пальце едва слышно царапнуло по меди. Он услышал, через силу улыбнулся. Холодный край коснулся губ. Он сделал первый глоток. Настой слегка горчит, но это приятная горечь. Вильмо же смотрели жадно. Оба, как набрали в грудь воздуха, так и застыли. Казалось, глаза провожают каждый глоток. От губы по горлу с работающим кадыком до самого желудка. Придон, погибать так уж сразу, осушил чашу до дна. Он следил за их лицами краем глаза. Видел, оба расцветают, оживают. Дело сделано. Когда он отнял чашу и глубоко вдохнул в воздух, терпук воскликнул, почти с неподдельным восторгом. — Так пить умеют только дети Великой Ортании. — Да, — Торопливо поддержал чрево, но голос его был угрюмым. «До дна! Надо же, глотка! У быка меньше!» В отличие от терпуга, он был раздражен и очень недоволен. Придону даже показалось, что сгорбился, не находит рукам места, начал оглядываться по сторонам, явно хочет на все махнуть рукой и уйти. Придон вернул чашу терпугу, сказал, глядя ему прямо в глаза, «Что-то горьковато настой». Если с ним что-то не так, я сегодня же ночью за вами обоими приду. Терпук побледнел ещё больше, отступил и постарался затеряться среди гостей. Но те стояли такой плотной толпой, что он упёрся в них спиной, остановился вынужденно, и под тяжёлым взглядом Придона с явной натугой расхохотался. Горьковато? Да нет, слаже вина, кумыса или чего угодно. Неважно, что делается в Куяве. Ты просто не понял, герой. Я не понял, спросил Придон угрожающе. Ну, не всё знают даже в Артании. Самый сладкий виноград растёт в Артании, прорычал Придон. И самое сладкое молоко только в Артании. Терпук выставил ладони. Он с жадным вниманием вглядывался в лицо Придона. "Доблестный герой", ответил он с достоинством, громким голосом. "Если ты полагаешь, что куявский виноград кислый, Тomos и меч против твоего топора. Это тебя устроит?" Громкий голос привлёк внимание. А когда услышали, что именно сказал Терпуг, толпа стала втрое больше. Придон на мико немел от дерзости, потом внезапно понял: "Ублюдок, уверен, что он, придон, не переживёт эту ночь. Возможно, он уже сейчас должен пошатнуться, рухнуть на пол и задёргать ногой и пустить пену изо рта". "Хорошо", ответил он. "Все слышали?" Кто-то вскрикнул в тревоге. «Доблестный герой, не слушай этого бахвала, он просто много выпил!» Терпук выпятил грудь. «Это я много выпил. Я перепью, если захочу, и этого тупого артанского быка. Но завтра на рассвете мы скрестим свое же оружие. И еще посмотрим, кто из нас мужчина». Придон ощутил, что голоса в толпе разом умолкли. Даже те, кто стоял ко входу спиной, разом подобрались... Надели на деле на морде сладкие улыбки и повернулись, будто там стоит и смотрит на них сам царь. В дверях появился щежарт. Ему кланялись почти как самому царю, лишь придон посмотрел холодно и отвернулся. Впрочем, он не кланялся и самому царю. А если и поклонится, если такое невероятное случится, то не царю Куяви, а отцу Итани. Он чувствовал, как острый взгляд побуравил ему голые лопатки, но у артан кожа прочнее, чем у горных туров, и остриё затупившись, а то и обломившись, сгинуло. Великий царь, прозвучал холодный властный голос Щжарда. Изволит разрешить почтенным гостям войти в тронный зал. Почтенные гости, как стадо овец, хлынули к распахнутым дверям. Придон не понял, зачем такая спешка, ведь царь наверняка появится последним. Но очереву ухватил за руку, потащил. В тронном зале пышно одетые слуги не давали приближаться к трону слишком близко. Придон понял, что все торопились, чтобы успеть занять передние ряды. За столами звенели ножи, стучали ложки, гости состязались, кто провозгласит тост за здравие царя поцветистее и вычернее. Тулей сидел довольный, уже сытый, взрыгивающий Но Придон чувствовал, как его взгляд то и дело останавливается на нем, Артанине. Щежарт наклонился к уху Тулея, что-то прошептал. Царь покачал головой, указал на Придона. Щежарт поморщился. Придон видел, каких усилий стоило ему выдавить улыбку. Затем управляющий негромко хлопнул в ладоши, и Придон не поверил своим ушам. В огромном зале мгновенно воцарилась мертвая тишина, а все замерли, словно превратились в каменные статуи. — А теперь, — сказал Щежард громко, — великий царь желает, чтобы все видели, что для сильных и отважных преград нет. По воле великого царя доблестный герой Придон, вот он сидит, отправился в лихие земли, где совершил множество подвигов, перебил тысячи дивов и отыскал ножны божественного меча самого Хорса. Царь милостиво улыбнулся и хлопнул в ладоши. Гости встали и стоя тоже хлопали в ладоши. Не стройно. По овечьей, не так, как ритмично хлопают воины, приглашая на огненный танец с кинжалами. «Черта с два», — подумал придон хмуро, — «я добывал ножны по воле вашего куявского царя. Я добывал по собственной воле, ибо именно я сам возжелал добыть для себя божественную Танию, а за нее готов добыть не только обломки меча, а хоть саму бороду любого из ваших куявских богов». Он поднялся. Плечи расправились сами, а подбородок вызывающе поднялся. Он чувствовал, что силён и красив, и очень хотел, чтобы в этот момент, когда все хлопают и смотрят с восторгом и завистью, его увидела и Таня. Царь вскинул руку. Шум стих, как будто отрубило ударом топора. Царь сказал властно: "Придон, я вижу, ты не расстаёшься с ножными". Придон с достоинством поклонился. "Никак, Царю!" А как старшему по возрасту. И успел заметить, что это заметил. Понял, правильно оценил и от того зло нахмурился щежарт. Я добывал их для себя, ответил он спокойно. Царь и не хотел, чтобы чьи-то лапы трогали то, что отныне принадлежит тебе. Тулей довольно улыбнулся. Придон видел, как глаза царя быстро зыркнули по сторонам. Заметили или нет, что варвар сам признал, что ножны отныне принадлежат ему. А это значит, что и сам Артанион у него на службе. Но а чёрт с ним, пусть истолковывает как хочет. Эти ножны и в самом деле принадлежат ему, как выкуп за Итанию. И ещё ему уже принадлежит рукоять, а также лезвие. А потом он отдаст Итанию и придон свободен от того, что здесь понимают как службу. Покажи, велел царь. Придон неспешно снял перевязь. За это время так привык к ножнам, что стали как частью одежды. нет даже шкуры. За спиной царя появился старый однорукий маг. Придон перехватил пронизывающий взгляд, что-то прошептал Тулею на ухо, с другой стороны ревниво вытянул короткую шеющий жард. Царь протянул руку, Придон покачал головой. Нет, если стол крепок, я положу. Все затаили дыхание. Тулей буркнул: "Колади, Придон снял перевязь. Мышцы двигались и перекатывались по чистой, процелованной солнцем коже. Но почему Итаня его сейчас не видит? Все взгляды прикованы к его замедленным движениям. Вот ножно осторожно опустили на стол. Стол с теми дубовыми ножками. Узкая щель для меча зияет, как ночное небо, затрещало. Стол просел, заметно прогнулся. То ли и выторочил глаза, за его спиной ахнул барвник. Стол напоминал силача, что принял на плечи огромный вес, и покраснев, и напрягая мышцы, удерживает его изо всех сил. Пусть все увидят, оценят, запомнят. Треск повторился. От ножки с сухим щелчком отлетела белая щепка. Барвник вскрикнул: "Быстрее возьми в руки!" Придом взглянул на Тулея. Царь кивнул, мрачный, как грозовая туча. "Да, возьми. Сам отнесёшь в храм." там каменная плита, выдержит». Пальцы Придона успели подхватить перевязь в тот миг, когда ножка стола разлетелась в мелкие щепы. Белая щепа с силой била во все стороны. Люди закрывали ладонями лица и сквозь пальцы смотрели на Артанина, что с легкостью перекинул перевязь через плечо. Ножны заняли свое место за спиной. «Ваше Величество», — сказал Придон почтительно, «когда я первый раз попробовал взять эти ножны, Мне тоже показалось, что я пробую сдвинуть с места гору, а потом вдруг эти нужны даже легче, чем любые другие. Лицо Тулее прояснилось, а Барвник, не сводя взгляда с Артанина, что-то прошептал Щежарду. Тот пожал плечами. Барвник прошептал настойчивее. Щежард неохотя кивнул. Он выступил вперёд и уже раскрыл рот, намереваясь сказать что-то очень важное и значительное, судя по его виду. На дальней двери послышался шум, выкрики. Створки распахнулись, спиной вперёд вдвинулись двое стражей. Один запнулся о край ковра, упал, нелепо задрав ноги. Второй пытался ухватить за рукав вторгшегося. Это был высокий худой старик с белыми редкими волосами, что красиво и страшно падали на плечи, и с длинной белоснежной бородой. В руке старика была длинная суковатая палка. Он шёл прямо к трону. Толпа перед ним расступалась. Придон сразу подумал, что это маг неслыханной мощи. Ибо у царя тысячи воинов охраняют город, сотни отборнейших героев стерегут дворец, а здесь, у дверей зала, сильнейшие из сильнейших, к тому же защищённые амулетами от всевозможных чар. Старик двинулся к трону напрямик. Остановить его не смел никто, даже не пытались. Придон насторожился, пальцы скользнули к плечу, где всегда торчит рукоять топора. Старик явно рассержен, может натворить бед, и в то же время что-то в облике старика вызвало симпатию. Старик явно не ортанен, но идёт гордо, не теряет достоинства даже в гневе. У него красивое лицо с суровыми морщинами старости, что не портит лицо, а придают ему значительность. Ему показалось, что царь вздрогнул. В масляных глазах под набрякшими веками мелькнуло беспокойство. Он даже оглянулся по сторонам, словно искал помощи. Но старик уже остановился перед троном и выбросил вперед руку с указующим перстом. Из длинного рукава халата сухая рука торчала жалко, похожая на высохшую птичью лапу. Пальцы были темные от солнца, с твердыми ногтями. — Ты, — сказал старик обвиняюще, — сидишь и пируешь, наслаждаешься едой и питьем, слушаешь песни и смотришь на танцы, что придумывают только для тебя, — Но как ты можешь, когда в далеком горном селе, откуда ты пришел в эти земли, твоя мать ослепла от слез, выглядывая тебя? У тебя трое братьев, все они навещают мать. В зале наступила мертвая тишина. Гости опускали головы, делали вид, что не слышали ужасных слов старика, который напомнил, что их славный и могучий царь был когда-то не самым славным и могучим, и что вообще не из рода правителей мира, а из какого-то бедного села». Тулей поднялся, раскинул руки. Отец, отец, я тебя не узнал сразу, уж прости. У тебя такая борода за это время отрасла. Отец, давай неспешно отдохнём, пообедаем, поговорим. Ты же знаешь, меня не очень жаловали в том селе, так что я вспоминаю о нём без радости. Не очень жаловали? воскликнул старик гневно. А ты? Как вёл себя ты? Тулей развёл руками. Придон с удивлением увидел на лице грозного царя то ли стыд, то ли сильное смущение. А отец: "Я был молод, а в селе тесно, и слишком много хрупких горшков всюду. И все почему-то по однаги, по однаги, пойдём за стол. Эй, накрыть нам на двоих". Ще жарцуетливо оказался рядом, спросил у годлева: "Обед подать в золотую гостиную, лучше в жемчужную?" ответил Тулей. Спросил у старика уже почти весёлым голосом: "Отец, Кроме овечьего сыра, что закажем на обед? Жареных карпов из глубин высоких озёр, молодого барашка, вскормленного молоком дракона, блюда из соловьиных язычков, приготовленных в молоке девственных пчёл. Старик сделал шаг вперёд, споткнулся и упал на бархатном ковре. Поднялся, старательно отряхнулся, словно здесь не роскошный дворец, а пыльная дорога. "Я прошёл", ответил он горько. "Много дорог в горах и лесах, я бродил в пустынях, На узких тропках над пропастью не падал, не спотыкался над бездной, и прыгал по вершинам утёсов. Но если я здесь упал, где так уверенно ходит мой сын? То моя ли это дорога? Мёртвая тишина стояла в огромном зале. Даже занавеска на дальнем окне, взлетев от порыва ветерка, застыла в неестественном положении. Придон, не дыша, смотрел на царя. Взгляд Тулея был прикован к старику. Тот выпрямился, лицо стало спокойным и бесстрастным. Прид он залюбовался гордым и полным достоинства лицом человека, чей сын стал царём великой страны. В той же мёртвой тишине старик повернулся и пошёл к выходу. Перед ним пугливо расступались. Хотя только что там негде было яблоку упасть, но перед стариком образовалась широкая дорога, можно на трёх конях в ряд. Или ж когда старый, выцветший халат исчез за дверью, Толеев вздрогнул, провёл ладонью по лицу. На миг при доне увидел упрятанную муку и сильнейший стыд, даже раздражение на всё это пёстрое, шумящее и словословище его сборища слабых ильстивых людей. Но через мгновение царь уже выпрямился, с натугой рассмеялся, широко развёл руками. Как он меня ещё не взялся выпороть? Продолжаем пир, дорогие мои гости. Я рад вас всех видеть. Веночерпей, ещё вина, лучшего У тебя есть в подвалах, знаю. Все задвигались черезчур усердно, словно наверстывая паузу. Стук ножей стал частым, будто град колотил по крыше, а гул от разговоров стал напоминать мерный шум морского прибоя. Придон, о котором на это время забыли. С любопытством смотрел, как могучий повелитель Куявии выкрутится из неловкого положения. Ведь и в Куявии ж тут заповедь богов. Бойся каждый своих мать и отца. А то лею как-то неловко бояться такого отца. А сказано же у древних волхвов. Даже если возьмут отец с матерью его кошелек с золотом и на его глазах выбросят в море, не может возразить им, показать, что расстроился, а тем более нельзя разгневаться на них. Пусть примет случившееся с молчаливой покорностью. Даже если он, одевшись в дорогие одежды, сидит во главе общины и приходят его отец и мать, рвут на нем платье, бьют по лицу и плюют на него при всех, даже тогда не поносят их. А молчит. убоявшись Всевышнего, повелявшего почитать родителей. «Ну-ну, великий царь, выкручивайся». Тулей как ощутил, зыркнул со злостью, но сейчас не до Артанина. С махом длани услал щежарду ублажать гостей, шепнул пару слов барвнику, и сразу же светильники вспыхнули ярче. Под сводами начали порхать огромные разноцветные бабочки. Прямо из стен зазвучала чарующая музыка. «Понятно», — мелькнула мысль у Придона. что дети нередко идут дальше отцов. Тулей вон из деревушки, а сумел с наспех набранным войском захватить власть в Куябе. Такому трудно уважать родителя в дырявом халате. Не любить, любить просто, даже звери любят, а как раз уважать. А вот кое-что Тулей нарушил. Куда бы ни уехал, обязан время от времени посылать родителям весточку. Если разбогател, то и денег. Золотых монет Тулей наверняка посылал не один мешок. Но это могло быть ни заботой, а бахвальством, если без слов почитания. Старик не зря сказал, что его братья навещают мать, значит, тоже живут вдали. Он ощутил на себе недобрый взгляд. Тулей, уже освободившись, смотрел тяжело, с угрозой. "Ты видел, Артанин?" произнёс он недобрым голосом, такое, что не гоже показывать чужим. "И что ты скажешь?" "О чём?" спросил Придон. "О чём видел?" Придон ответил с достоинством. Я только что видел самого достойного человека во всей Куяве. Их взгляды сшиблись с такой силой, что в воздухе блеснули искры, словно при столкновении меча и топора. Запахло горячим железом. Тулей сказал сквозь зубы со странным выражением. И, конечно же, ты имеешь в виду не меня, Придон ответил прямо. А сам ты как думаешь? В зале наступила мёртвая тишина. Все смотрели и слушали жадно. Ему почудилось, что слышат, как шлепаются по всему залу на мраморный пол слюни. Тулей быстро зыркнул по сторонам. Губы раздвинулись в принужденной усмешке. Ах да, все остальное мелочи. Благородная арта, они их не замечают. Только почему-то все наши тайны им известны. Ладно, оставим наших гостей пировать, а мы с тобой удалимся. Ты расскажешь, как добывал ножны, а вместе поищем пути, как добыть рукоять.